Глава 6. Карл V, повелитель мира. Максимилиан умер в 1519 году. Нам точно неизвестно от чего, поскольку врачи, лечившие его, находили у него все мыслимые недуги: разлитие желчи, калит или перитонит, камни, плеврит, дизентерию и так далее. На самом деле, наиболее вероятная причина смерти Максимилиана — сифилис. Похоронили императора, между тем, не в помпезной гробнице, которую он велел соорудить в Инсбруке, а в часовне святого Георгия в Винерной штате в простом мраморном саркофаге, который заодно служил и алтарем. Император положен там как кающийся грешник, и, согласно протоколу, который он сам оставил, его тело перед погребением высекли, голову обрили, а зубы выбили. Даже в смерти Максимилиан не утратил навыка совершать эффектные жесты. За несколько лет до кончины Максимилиан заказал художнику Бернхарду Штригелю семейный портрет, изображающий императора с его первой женой, сыном и внуками. Это был самый знаменитый портрет такого типа в истории Габсбургов, но изображенное там чистейший вымысел. Максимилиан представлен мужчиной в расцвете сил, Хотя в дни, когда писался портрет, император был уже настолько болен, что всюду возил с собой заранее заготовленный гроб. Его лицо на портрете гладко выбритое, обрамляло жидкая седая борода. Жена и сын, изображенные рядом с ним, давно покинули этот мир. Собственно, взгляд Марии Бургундской возведен к небесам именно потому, что ее уже нет в живых. Более того, трое детей с портрета никогда в жизни не встречались, потому что Фердинанд на картине, прижимающейся к руке деда, рос в Испании, а Карл Генский, сидящий рядом, в Нидерландах. Третий ребенок со светлыми локонами — это, строго говоря, даже не Габсбург, а король из рода егелонов Людовик II Венгерский, связанный теперь с габсбургами брачными узами благодаря двойной помолвке 1515 года. Оставшись сиротой после случившейся спустя год смерти отца, короля Владислава, Людовик согласился, чтобы Максимилиан стал одним из его опекунов, поэтому он присутствует на портрете. Карлу Генскому, будущему императору Карлу Пятому, кисть Штригеля была очень милосердна. Когда писался портрет, челюсти Карла были так сильно деформированы, что верхняя совсем не совпадала с нижней, а несчастный случай с каретой уже практически лишил его передних зубов. Предположительно, с тех пор Карл носил вставные зубы, так же, как позже был вынужден прибегать к очкам. Из-за увеличенных аденоидов у Карла все время был приоткрыт рот. Какой-то бестактный испанский придворный позже посоветовал Карлу остерегаться, как бы у него во глотке не завелись насекомые, ведь кастильские мясные мухи знамениты своей наглостью. Не щадили Карла и историки, описывающие его как «посредственного и бездарного правителя», Живой пережиток Средневековья. Не очень интересный. Такое безжалостное определение дал Карлу V шотландский философ XVIII века Дэвид Юм. А поскольку депрессия обычно не вызывает особого сочувствия, душевная болезнь, настигшая Карла в середине 1550-х годов и его последующие отречения, воспринимались как образцовый пример жизненного краха. Во владении испанскими землями молодой король вступил в 1516 году после смерти своего деда по матери Фердинанда Арагонского. Эти земли включали в себя Сицилию, южную часть Италии и Сардинию, которым между 1510 и 1520 годами добавились анклавы на побережье Северной Африки, часть которых и поныне принадлежит Испании, а позже еще Тунис. Также в годы правления Карла Испания приобрела обширные колонии в Новом Свете. После 1519 года Испанской стала Мексика, после 1529-го империя инков с центром в Перу, а в конце 1530-х годов земли, известные нам как Чили. В 1521 году мореплаватель Фернан Магеллан объявил испанскими далекие острова в Тихом океане, которые позже получили название Филиппины, в честь сына Карла V, короля Филиппа II. В глазах современников владение такими колоссальными территориями делала Карла владыкой всего света или, как выражался завоеватель Мексики, Эрнан Кортес, королем королей и вселенским монархом. А для его мексиканских подданных Карл был еще и повелителем землетрясений. Они считали, что власть испанского монарха распространяется и на гигантских подземных броненосцев, которые вызывают дрожь земли, роя свои норы. Вскоре после первого визита Карла в Испанию, 1517 год, там вспыхнул направленный против него мятеж, спровоцированный главным образом алчностью его разряженных фламандских придворных, принявшихся опустошать испанскую казну. Мятеж подавили, но Карл извлек из этой истории урок. С тех пор и в Испании, и в остальных своих владениях он предпочитал способ правления, основанный на сотрудничестве с местными элитами и влиятельными лицами, уважении их привилегий и стремлении к согласию. Хотя Карл обычно не доверял испанским грандам практическую работу по управлению страной, Он ставил их на высокие посты в армии и колониях. Кроме того, он принимал их в орден Золотого Руна, изначально бургундский, члены которого на орденских собраниях имели возможность на равных общаться с королем. На таких встречах Карл покладисто выслушивал от собравшихся рыцарей упреки в нерешительности, излишнем внимании к мелочам и огромных долгах, и давал в ответ пустые обещания исправиться. Склонность Карла к переговорам особенно хорошо видна в его отношениях с Кастильским и Арагонским парламентами. С Кастильским Кортесами он встречался примерно раз в три года, а с Арагонскими — примерно раз в пять лет. Карл никогда не признавал правила, по которому согласие любого из испанских парламентов на новые налоги монарх мог получить лишь в обмен на какие-то уступки. Тем не менее, выслушивая петиции Кортесов, и, нередко придавая им статус закона, он укреплял представление, что между монархом и подданными заключен некий договор, и что королевская власть не является абсолютной, но в определенной мере ограничена конституционными нормами. Свои финансовые трудности Карл превратил в политическую добродетель. Ему вечно нужны были деньги. В Кастильи монарх имел право взимать целый ряд налогов без согласия гортесов. Именно эти средства Карл всегда первыми пускал на свои предприятия и их же закладывал в обеспечение займов. А дальше король зависел от голосований кортесов, которые из-за этого вынужден был созывать. К 1530 годам Кастильские кортесы уже были недовольны источнением государства в связи с необоснованными зарубежными тратами и противились требованием Карла ввести новые налоги. Но к тому времени у Карла появился новый источник средств, поступления из американских колоний, которым скоро добавились доходы от боливийских серебряных рудников. Но и этих денег, как собранных в Испании, так и поступавших из Нового Света, не хватало, и Карлу приходилось одалживаться у немецких и итальянских банкиров, часто под убийственную ставку, достигавшую в начале 1550-х годов 100% годовых. Хотя прямые сравнения тут не всегда адекватны, Если смотреть на главных соперников Карла, то его доходы от Испании и заморских владений составляли чуть меньше половины доходов французского короля и меньше четверти турецкого султана. без Безденежье не умеряло амбиции Карла. Половину своего сорокалетнего царствования Карл враждовал с Францией, сражаясь с ней в Италии, в Пиренеях и вдоль западной границы Священной Римской империи. Он воевал с турками на Дунае, отправлял флотилии против их североафриканских союзников и проводил военные кампании внутри Священной Римской империи. Соотношение военных побед и поражений Карла определить непросто. Ему не удалось отвоевать бургундские земли, захваченные французами в 1477 году, но он утвердил свою власть в Италии, вытеснив сапенинского полуострова соперника, короля Франции Франциска I. В Священной Римской империи Он потерпел неудачу и не смог довести до конца борьбу с врагами церкви. В 1535 году Карл захватил город Тунис, в цитадели которого на 40 лет расположился испанский гарнизон. Но в 1541-м посланный Карлом флот разбился у берегов Алжира. В день своего отречения в Брюсселе Карл перечислял собравшимся свои путешествия. «Я девять раз был в Германии, шесть раз в Испании, семь в Италии». Сюда, во Фландрию, я приезжал десять раз. Четырежды был во Франции, в дни мира и войны. Дважды в Англии и дважды в Африке, не считая других мелких поездок. Я восемь раз плавал по Средиземному морю и трижды в Испанских морях». карл посещал Англию в 1520 и 1522 годах для переговоров о военном союзе с Генрихом VIII. Из правящих императоров Габсбургов он единственный ступал на английскую землю. Символ, который Карл избрал своей личной эмблемой, геркулесовы столбы с девизом «Дальше предела» плюс «Ультра», тоже свидетельствует о царствовании, проведенном в основном в седле или, из-за геморроя и подагры, в Паланкине. геркулесовы столбы позже станут любимым символом габсбургов обозначающим их всемирное присутствие. Вместе с девизом «Плюс ультра» они поныне украшают испанский флаг. Своего странствующего Дон Кихота Сервантос частично списал с Карла Генского, хотя размах деятельности Карла свидетельствует, что он вовсе не был пережитком минувших эпох. В Испании он проводил программу реформ государственных институтов, опираясь на труды своих предшественников и одновременно заимствуя финансовые практики Бургундии. Для контроля за деятельностью управленческого аппарата им создавались советы и комиссии, включавшие в себя юристов и квалифицированных секретарей зачастую происходивших из мелкого дворянства, или горожан. Эти комиссии готовили для него резюме обсуждений и разрабатывали соответствующие рекомендации. Государственный аппарат оставался малочисленным. В городах и областях предписания правительства исполнялись кое-как, а в непокорном королевстве Арагон монаршую волю зачастую просто игнорировали. Что касается Нового Света, то путь морем оттуда, до Кадиса и обратно, занимал в среднем четыре или пять месяцев. А значит, королевские распоряжения, если они вообще доходили, неизбежно отставали от ситуации на местах. У колониальных чиновников вскоре появилась поговорка «Если бы смерть посылали из Испании, мы бы жили вечно». В 1519 году Карла заочно избрали императором Священной Римской империи и преемником его деда Максимилиана. Исход выборов не был предрешен всерьез рассматривалась кандидатура французского короля Франциска I и с меньшими шансами на успех английского Генриха VIII. Однако сторону Карла взяли южногерманские банкиры. Взятки, которые они раздали Корфюрстам в виде чеков, выписанных на более позднее число и подлежащих оплате только в случае избрания Карла, сыграли свою роль. Карл поспешил в Германию, и в Ахене его короновали. Вскоре после этого новый король римлян председательствовал на имперском рейхстаге в Вормсе. Именно там он встретился с Мартином Лютером, уже отлученным папой за свои богословские теории. Лютер подтвердил перед рейхстагом верность этим взглядам, и Карл также признал их ересью, после чего запретил учение Лютера и объявил его самого вне закона. Но даже в этот острейший момент молодой король обнаружил стремление к компромиссу. Лютер был не только монахом, но и профессором Виттенбергского университета, основанного тогдашним саксонским курфюрстом Фридрихом Мудрым. Сам Фридрих был истовым католиком. В принадлежащем ему реликварии хранилось около 20 тысяч частиц мощей и других святынь. И современники подсчитали, что кающийся грешник, припав к ним всем с молитвой, будет томиться в чистилище на 1 902 202 года и 270 дней меньше положенного. Но это не мешало Фридриху оказывать своему профессору покровительство и защиту, а Карл не хотел ссориться с Фридрихом. Поэтому не стал вручать курфюрсту указ, осуждающий Лютера, тем самым дав понять, что тот волен защищать реформатора от преследования и наказания, как Фридрих, конечно же, и поступил. После Рейхстага Карл вернулся в Испанию. Наместником Священной Римской империи он назначил своего брата Фердинанда, одновременно передав ему австрийские владения Габсбургов. Фердинанд, однако, не смог остановить распространение, вдохновленное Лютером, реформации. И хотя пройдет еще несколько десятков лет, прежде чем большинство князей и вельмож империи решительно выберут протестантизм, многие сразу заняли примирительную позицию, не желая оскорблять своих вассалов или портить отношения с городами, где новое учение нашло своих первых адептов. Быстро распространялись и более радикальные формы нового вероисповедания. Часто сочетавшиеся с эсхатологическими пророчествами, эти учения несли в себе зерна социальной революции, сыграв роль в подготовке масштабного народного восстания в Германии, известного как «Крестьянская война» — 1525 год. Тем временем рубежи империи атаковали торки-османы, усилившиеся настолько, что осенью 1529 года они даже на короткое время осадили Вену. Почти 10 лет Фердинанду приходилось противостоять всем этим бедам в одиночку. Карл тем временем женился на слабой здоровьем, но прекрасной Изабелле Португальской. Изначально этот союз был заключен по дипломатическим соображениям, и пара впервые встретилась только в день венчания. Но Карл вскоре полюбил Изабеллу и доверился ей настолько, что в периоды своего отсутствия в Испании назначал ее своим регентом. Изабелла успела родить Карлу пятерых детей, но в 1539 году умерла после выкидыша. Впоследствии Карл достаточно оправился, чтобы жить с любовницами, но оплакивать свою Изабеллу так и не перестал. Заказал Тициану ее посмертный портрет и часто приказывал музыкантам играть в ее память грустную французскую песню «Тысяча сожалений» — «Mille Regret». В 1529 году Карл покинул Испанию и Изабеллу, отправившись из Барселоны через Гену в Священную Римскую империю. Всего за два года до этого его войска нанесли поражение коалиции папы и французского короля, разграбив заодно Рим. Карл не одобрял жестокость своих солдат, но извлек из нее политическую выгоду. Папе Клименту VII, который оказался практически пленником Карла, пришлось согласиться короновать его в императоры. Однако по настойчивой просьбе Фердинанда, Карл, чтобы сократить путь, короновался не в Риме, а в Болонье. Коронация, состоявшаяся в феврале 1530 года, сопровождалась народными гуляниями и торжественными процессиями под триумфальными арками, которые были сделаны из дерева и гипса, но выглядели точно гранитные и мраморные. На них были изображены все римские императоры, а также земной и небесный глобусы. Карла чествовали как Нового Августа, чье правление положит начало Золотому веку, предсказанному Вергилием в Энеиде. Фигура Нептуна в сопровождении тритонов, сирены, морских коньков напоминала, что Карл постоянно расширял свои заморские владения и правил океанами. Все предшественники Карла V нагромождали разные образы имперского предназначения, смешивая без разбора античные аллюзии, генеалогические фантазии и личные достижения. Советники нового императора пополнили этот инструментарий приемов, добавив к него позаимствованные у Данте и Эразма Роттердамского идеи мира между всеми христианами, содружества христианских народов и планетарной монархии, во главе которой стоит единый государь. Испанский гуманист Альфонсо де Вальдес, один из самых доверенных приближенных Карла, восторженно писал «Вся земля придет под власть нашего христианского монарха и примет нашу веру». Так исполнятся слова нашего Спасителя. «Будет одно стадо и один пастырь». Далее он советовал Карлу развивать науки и облачиться в мантию правителя-мудреца, чтобы стать новым Соломоном. Другие рекомендовали Карлу, как повелителю мира, обратить взгляд на Иерусалим, восстановить его святые места и обеспечить ему судьбу, предначертанную Богом, предсказанную пророками, проповеданную апостолами и подтвержденную самим Спасителем, его рождением, жизнью и смертью. Смешивая средневековые пророчества, новозаветную теологию и итальянскую теорию права, канцлер карла меркурина ди Готинара воображал своего господина добрым правителем мира, под чьей благодетельной властью, как прежде, процветают местные князья, вольности и обычаи. Свою концепцию Готинара украсил затейливыми аллегориями, предсказав ослиные гнезда колоссальных жрецов и царя-пчел со змеящимися членами, которым Карл будет противостоять, как новый Давид, явившийся восстановить алтарь Сиона. Гуманист Иран Роттердамский особо рекомендовал Карлу установить принципы управления по образу предвечной власти. В юности учителем Карла был выдающийся гуманист Адриан Утрахтский, будущий папа Адриан VI но карл не отличался прилежанием и составлению изящных текстов на латыни предпочитал чтение куртуазных романов в зрелые годы он презирал высокие размышления аллегорические конструкции и теории правления сколько мы ни разглагольствовали его приближенные сам карл исповедовал крайне практичный подход к миссии императора он признавал что его происхождение и предки налагали на него определенные обстоятельства, среди которых наиважнейшей было поддержание католической веры и принесение в мир Божьей благодати. По-видимому, первой речью, которую Карл написал собственноручно, по-французски, было его осуждение Лютера, зачитанное на Рейхстаге в Вормсе в 1521 году. В этом тексте Карл упоминает своих немецких, австрийских, испанских и бургундских предшественников, которые, по его словам, все без исключения оставались на протяжении всей жизни верными детьми римской церкви. Неизменными защитниками католической веры, ее священных обрядов, декретов и установлений ее святых таинств постоянно пеклись о насаждении веры и спасении душ. Далее Карл пояснял, что как верный последователь этих предков он может быть только безжалостным гонителем ереси. Помимо наследия предков... Определенные обязанности накладывал на Карла и планетарный масштаб его владений. Он разделял идею, что великий христианский монарх должен поддерживать мир среди христиан, но к ней подходил практически. Карл считал, что понудит правителей к добрососедству, связав все монаршие дома узами брака. Так он выдал свою сестру за французского короля Франциска I, а сына Филиппа женил сначала на португальской принцессе, а затем на английской королеве. После чего союз с Португалией скрепила другая сестра Карла. В надежде покрепче привязать к дому Габсбургов Апеннинский полуостров, он выдал нескольких племянниц за итальянских герцогов. К концу царствования Карла V плотная сеть брачных связей Габсбургов протянулась от Скандинавии и Польши, через Англию и Паварию до Средиземноморья. Это была династическая политика, преследовавшая цель переупорядочивания мира в интересах добрососедства, а не ставка на биологическое выживание, как у других монархов, например, у его собственного деда. Когда, вопреки надеждам Карла, установить таким способом мир с Францией не удалось, он попытался прибегнуть к еще более прямолинейному образу действий. Но французский король отклонил вызов на личный поединок. Мир между христианами не предполагал мира по всей земле. Сплочение истинно верующих мыслилось как подготовка к религиозной войне, к сокрушению Османской империи и освобождению Константинополя и Иерусалима, отданных в руки неверных в наказание за наши грехи. Альфонсо де Вальдес. В воображении Карла эта война мешалась с прочитанными рыцарскими романами и с идеей крестового похода которая долгое время влияла как на политику его испанских предшественников, так и на риторику его деда Максимилиана. Именно такими мыслями была вдохновлена успешная атака 1535 года на Тунис, в прошлом зависимой от Испании, но незадолго до того захваченной турецким адмиралом Барбароссой. В экспедиции участвовали силы Испании, Португалии, Генуи и мальты, а также итальянских владений Карла. Папа благословил ее, объявив крестовым походом участие в котором искупает все грехи. В ознаменование победы Карл заказал самую грандиозную серию шпалер из всех, что когда-либо ткались для Габсбургов. На 12 огромных изображениях общей площадью 600 квадратных метров показана вся кампания, начиная с осмотра войск, проведенного Карлом в Барселоне, и заканчивая погрузкой на суда перед отплытием домой после захвата города. Для Карла тунисский поход стал доказательством того, что его грандиозные планы мирного объединения всех христианских государей для войны против неверных вполне осуществимы. Шпалеры попеременно висели в тронных залах в Мадриде и в Брюсселе, а их копии были изготовлены для сестры Карла Марии и для португальского королевского двора. Ради мира и сотрудничества с другими христианскими монархами Карл охотно шел на переговоры и уступки. Следуя своей натуре, он пытался найти богословскую доктрину, которая бы примирила католицизм с лютеранством. Этого ему не удалось, и тогда он принялся убеждать папу, сначала одного, а потом другого, провести реформу церкви. Она, как надеялся Карл, укрепила бы позиции католичества и положила бы конец злоупотреблениям, на которые жаловались протестанты. Карл считал, что такую реформу должен инициировать церковный собор, но папы опасались, что собор узурпирует их полномочия. Только в 1545 году собрался Триденский Вселенский Собор, который без примедления подтвердил все католические принципы, вызвав таким образом возмущение большинства протестантов. Ожидая открытого военного противостояния в империи, Карл в 1545 году подготовил подробные живописные карты, показывавшие по описанию современника расположение городов, как и расстояние между ними, а также реки и горы. Хотя они до нас не дошли, это были первые в истории крупномасштабные карты немецких земель. Подумал Карл и о подготовке политической почвы. Вместо того, чтобы объявлять религиозную войну, он выступил против крупных протестантских князей под тем предлогом, что они заняли территории, на которые не имели прав. Это раскололо вражеский стан и создало предпосылки для сокрушительного поражения, которое Карл нанес протестантским князьям в битве при Мюльберге в 1547 году. Но даже одержав победу, Карл занял умеренную позицию. Вместо того, чтобы насаждать католицизм силой, он навязал проигравшим условия интерима, временного постановления, которые допускали некоторые элементы протестантских религиозных практик в обмен на признание верховенства Папы и в равной мере распространились на католиков и лютеран. В сущности, он устанавливал для Священной Римской империи свой, особый вариант вероисповедания, хотя формальный под властью Рима. Но ни одна из сторон не хотела поступить со своими интересами, и обеим внушала опасение власть, сосредоточившаяся после победы в руках Карла. Поэтому интерим действовал только в тех землях, которые император контролировал силой оружия. В 1552 году протестантская лига за свободу и независимость, но при поддержке французского католического монарха, нанесла Карлу поражение. Карл, которого перехитрили враги и покинули католические союзники, бежал в поленкине и нашел убежище в далекой Каринтии. Переговоры о мире в Священной Римской империи Карл перепоручил брату Фердинанду. И в 1555 году, после завершения дебатов в Аугсбурге, князья получили право выбирать между католицизмом и лютеранством. К этому моменту Карл достиг предела своих физических и моральных сил. Чередуя пребывание в прострации со слезами, последние годы правления он провел за разбором механических часов и попытками заставить их тикать в унисон. Начиная с 1555 года, он отрекся одна за другой от всех своих монарших корон и укрылся за стенами монастыря Юста в Кастилии. Карл не жил монахом, как иногда пишут, но содержал штат в полсотни человек и проводил время за молитвами, рассуждениями о политике и неумеренным пожиранием устрец, угрей и анчоусов, которые он запивал огромными порциями пива. По мнению его врачей, именно переедание стало причиной смерти, настигшей Карла в 1558 году, хотя более вероятно, что его сгубила малярия. Все годы своего правления Карл внимательно следил за географическими открытиями, совершавшимися его именем. Он переписывался с конкистадорами Мексики, выставлял на обозрение трофеи, отсылаемые ими на родину, следил по картам за их походами. Еще он постоянно справлялся, как идут дела у первого из Габсбургов, осевшего в новом свете. Это был брат пётр Генский, фрай Педро де Ганте, внебрачный сын Максимилиана, основавший в Мексике более сотни францисканских приходов и школ. Первого индейца сам Карл увидел в 1520 году в Брюсселе. Тот дрожал, и король приказал дать ему плащ С тех пор Карл неизменно родил о коренном населении колоний, требуя, чтобы с туземцами обращались справедливо, не превращали их в рабочий скот и добрым примером приводили бы к истинной вере. Интерес Карла к новому свету со всей определенностью не объяснялся богатствами, доставляемыми оттуда в Европу. Люди из Дальнего Каликута составляли часть его Всемирной империи, и потому, как он объяснял своему сыну Филиппу, ему должно о них заботиться ради справедливости и во славу Божию. Но, несмотря на то, что владения Карла простирали из-за океан и захватывали Дальний Восток, его всемирная монархия оставалась расколотой надвое религиозным размежеванием. Как бы ни пёкся Карла о мире среди христиан, он больше не мог рассчитывать, что христианская вера у всех та же, что и у него. Аусбургский мир закрепил разделение Священной Римской империи. На большей части ее территории правили князья, избравшие лютеранскую веру и обряды, а те, что сохранили приверженность к католичеству, остались в меньшинстве. В речи, произнесенной им при отречении от престола в Брюсселе, Карл слезно каялся перед собранием придворных. Он, мол, сделал все, что было в его силах, и просил прощения за то, что не смог сделать больше. В тот самый момент, когда он это произносил, его обширные владения подвергались разделу. Брат Карла Фердинанда не думал отказываться от притязаний на императорский трон в пользу сына Карла Филиппа. В 1531 году Фердинанда избрали королем Священной Римской империи, и он имел все основания рассчитывать сменить Карла в роли императора. Поэтому он и сопротивлялся идее оставить Испанию и Священную Римскую империю под властью одного монарха, даже при условии предложенного Карлом царствования по очереди. Сначала императорский престол занимает Филипп, становясь таким образом монархом и Священной Римской империи и Испании, а затем его сменяет сын Фердинанда Максимилиан, будущий император Максимилиан II. Таким образом, ровно в тот момент, когда империя Габсбургов достигла своего максимального размера, она распалась надвое. Испанской честью стал править сын Карла Филипп, а центрально европейская осталась во власти брата Карла Фердинанда. Тем не менее, Карл достиг многого. Габсбурги продолжат сочинять династическую мифологию, воздвигать грандиозные мавзолеи и устраивать помпезные победные шествия по образу римских триумфов, но теперь все это не будет пустыми упражнениями в саморекламе. Более того, Габсбурги станут все серьезнее воспринимать ту роль, о которой Карл говорил на Рейхстаге в Вормсе — роль защитников истинной веры. «Эта перемена произойдет не сразу», а в Центральной Европе поначалу будет ощущаться не так сильно, как в Испании. Там пыл Филиппа просто не знал пределов, тогда как Фердинанд и его наследники скорее переняли у Карла готовность к переговорам и сделкам, вплоть до согласия ставить под вопрос собственную приверженность католической вере. Впрочем, мало-помалу, обе линии сравнялись в своем рвении, добавив к шифру АЭИОУ -E выдвинутую Карлом идею об обязанности династии Габсбургов верно служить католической церкви.